Глава 20. Несмотря на то, что покидать наш со Степаном дом мне совершенно не хочется, к вечеру следующего дня я возвращаюсь в свою старую квартиру. Вынужденная мера, необходимость которой я прекрасно осознаю. В первую очередь я делаю это ради сыновей, которым действительно нужно привыкнуть к изменениям в наших жизнях. И хоть Степан мягко настаивал на том, что я никому ничего не должна, кроме как быть счастливой, я не могу вот так запросто оставить в прошлом свои убеждения, даже если они неправильные. Ведь я привыкла сначала думать о детях и муже, а уж потом о себе. Эта привычка укоренялась во мне годами. Теперь ее так просто не выкорчевать. От мысли меня отвлекает громкий стук во входную дверь. «И чего ты шумишь?» Открываю Демми и отступаю в сторону. «Ключи новые забыл. А грубить зачем? Вот же они на полке». Демид бормочет что-то невнятно и склоняется, стаскивая с ног кроссовки. Я морщусь. Пахнет он не то чтобы хорошо, но и не так уж и плохо. Как любой здоровый ухоженный парень после полуторачасовой тренировки. В голове мелькает мысль, что на почве спорта они могли бы неплохо сойтись со Степаном. Улыбаюсь. Я пропустил что-то смешное? Улыбка тухнет на лице, я в полной мере осознаю, что просто не будет. Вопрос только, насколько все усложнится. «Ты смешной, взмыленный, пыхтящий». Пытаюсь перевести все в шутку, лохмачу взмокшие волосы на голове сына, будто ему четыре. Он уклоняется и, нахмурившись, топает в ванную. «Что-то не так?» — кричу ему в спину. «Ничего, кроме того, что какой-то мужик распоряжается в нашем доме». Сглатываю, судорожно подыскивая слова. «Он не распоряжается, Демид, он меня защищает». «От кого? От отца?» Отвожу взгляд. Мне стыдно за то, что случилось, и за то, что невольно в эту грязь были втянуты дети. И я не могу, физически не могу обсуждать с ними эту тему. Особенно с Демидом, который узнал обо всем от брата. И, наверное, все же не в полной мере осознает, какому ужасу я подверглась. Да от него. Дурдом. Демид захлопывает дверь. Некоторое время смотрю на нее, застыв посреди коридора. Все чаще я замечаю, что, когда мне требуется что-то обдумать, принять решение или просто успокоиться, я словно отключаюсь, выпадаю из происходящих событий. В таком состоянии я, например, нахожусь, когда мы медитируем со Степаном. Я чувствую, как становлюсь сильнее, выносливее. Не столько физически, сколько духовно. Что-то во мне необратимо меняется. Те события, которые еще месяц назад надолго бы выбили меня из клеи, теперь не способны вызвать и половины когда-то привычных эмоций. Я стала намного более устойчивой в эмоциональном плане, более стабильной. В моей душе поселилась гармония. Готовлю ужин, решив оставить в покое демонстративно дующего губы Демида. Я понимаю, что ему нелегко, но прав Степан. Он взрослый человек, которому бы не мешало понять, что его мать сама вправе решать, как ей жить дальше. Я исполнила перед ними свой материнский долг. Пришла пора жить для себя. Дема недовольно сопит и нарочно громко гремит посудой. Шаря в кухонных шкафчиках, в поисках нужной насадки на блендер. Я молчу. Косо на меня поглядывая, сын всыпает в чашу протеиновую смесь и замороженные фрукты. Добавляет молоко. У меня звонит телефон. Степан. Улыбаюсь, на время забыв о сыне, и принимаю вызов. Мое «Алло» тонет в реве включенного мне на зло блендера. Спокойно ловлю Демин взгляд и ни слова не говоря выхожу из кухни. Мы болтаем недолго, но все это время с моих губ не сходит улыбка. Радуюсь, что, несмотря ни на что, я все же обрела счастье. Счастье, которое прямо сейчас с воодушевлением рассказывает мне о запланированных в спорткомплексе мастер-классах по бальным танцам. Будто бы он всю жизнь мечтал о том, как будет пыхтеть со мной у станка. Улыбаюсь, представив Степана в балетном трико. Я беспечна, как никогда в жизни. К приготовлению ужина возвращаюсь еще более умиротворенной. Замечаю в мойке грязный стакан, в котором Дема взбивал свой коктейль, и невымытый нож. На идеально чистой поверхности стеклянного стола растекается молочная лужица. Сделав вид, что мне нет дела до этого свинства, возвращаюсь к разделке мяса. «Да уберу я, уберу. Сейчас выпьет дерьмо и дерьмой вытру». Не выдержав моего молчания, начинает оправдываться Демит. Я нечаянно ляпнул, когда переливал в стакан. «Ну что ты смотришь?» Опускаю взгляд, шарю под мойкой в поисках пакета с картошкой. «Ты что, обижаешься?» Не сдается мой сын, а я тайком улыбаюсь. Вот как выходит, стоит только лишь замолчать, как человек сам начинает что-то додумывать. И в принципе мысли сына движутся в верном направлении. Говорю же, сейчас уберу. Демид проходит мимо меня, хватает тряпку. Сначала вытирает со стола, после моет посуду. Хороший все-таки мальчик, совестливый. Случайно сталкиваемся у холодильника. Осторожнее, мам. Молчу. Смотрю на него без всякого выражения. И хоть моей вины в нашем столкновении нет, раньше я бы улыбнулась и извинилась. А сейчас молчу, понимая, что прав, Степан. Когда извиняешься не по делу, извинения теряют свой изначально глубокий смысл. Может быть, и энергия слов истончается, если ими злоупотреблять. Надо будет спросить у Стёпы. Ну ладно, я сам виноват. Еще бы. Молчу. Кухня тесно не развернуться. Молчу. Ну извини, ма, я же нечаянно тебя толкнул. «Да что ты молчишь? Чего нервы мне треплешь?» Прохожу мимо сына, ласково погладив его по щеке, и все же открываю злосчастный холодильник. «Почисть картошки мой нервный, привыка к самостоятельной жизни». «Эй, что ты этим хочешь сказать?» «Только то, что ты взрослый парень, а значит, вполне можешь сам о себе позаботиться». «Это как?» «Закинуть вещь в стиралку, убрать в доме, приготовить поесть». «С чего бы мне это делать?» «А с чего это делаю я?» «Мы теперь на равных, Дема. Я готова тебе помочь на первых порах, но, думаю, ты и сам понимаешь, что здесь я уже не останусь. Это ваша с Данилом квартира». «Бред какой-то», — хмурится мой сын. «Но хочешь, переезжай со мной?» Я знаю, что Демид ни за что на это не согласится, но не могу не предложить сыну альтернативу. «К твоему мужику?» Скептически кривит губы Демка. «Ну ты как скажешь?» Обтирая руки бумажным полотенцем, подхожу вплотную к сыну. Обнимаю его за пояс, вспоминая, как только за счет них и держалась. «Он хороший, сынок. Он, правда, очень хороший. И если ты отбросишь свои собственнические чувства, то увидишь, какой счастливой я стала благодаря ему». Дема закатывает глаза, но не отстраняется. Неловко похлопывает меня по плечу. Я медленно отступаю, и вдруг, кое-что вспомнив, интересуюсь у сына. «Ты не в курсе, о чем со мной хотел поговорить, Данил?» «О свадьбе. Этот придурок надумал жениться. Безлобно фыркает сын. Я поднимаю брови. Серьезно? Ну, они вроде как долго встречаются и все такое. Ставя мясо в духовку, я все еще осмысливаю слова Демида. Нет, я, конечно, рада за старшего, но, как и Дема, не могу не думать о том, насколько молод Данил. Уж не слишком ли он торопится? И ведь я понимаю, что успешность брака зиждется отнюдь не на возрасте брачующихся. Но все равно довольно скептично отношусь к таким ранним союзам, Я не могу не думать о том, достаточно ли влюблен Данил, чтобы связывать себя этими узами. Не упустит ли он, как и я в свое время, нечто большее, нечто бесценное? Около семи мне звонит Тоня. Привет, Танюшка, ты мне по делу нужна. Заезжала к тебе в цветочное, да что-то тебя не застало. Привет, взяла выходной. Если хочешь, подтягивайся к ужину. Ну, давай тогда до скорого. Мне не приходится долго гадать о том, что от меня понадобилось сестре мужа. Уже через полчаса, шумная и излишне разговорчивая она вваливается в мою прихожую. Скальжу по невнимательным взглядам, недоумевая, почему так долго боялась ей не угодить. Улыбаюсь и приглашаю в кухню. «Я по поводу цветов для администрации», заявляет она, доставая приборы. «Да? Скоро ведь день города, администрация готовится вручать грамоты и медали. Человек на пятьдесят. Надо бы организовать букеты. богатые, чтобы мэру не стыдно было их в руки брать». Но подешевле. В общем, все как всегда. Только бюджет в этом году. Тоня комично расширила глаза и покачала головой из стороны в сторону. В общем, денег и нет толком. Она говорит, я молчу. Мне понравилась эта тактика. Надо будет рассказать о Нестепе, он посмеется. Разглядываю женщину, сидящую напротив, тонкие морщинки у губ, чуть глубже, в уголках глаз, перепаленные пергидролем локоны. Удивляюсь, что чуть было не остригла свои шикарные волосы после ее слов о том, что носить так и нынче не модно. И понимаю, с каким-то невообразимым облегчением понимаю, что отпустила от себя обиду. Уже не больно, я больше не ломаю голову над тем, почему Сашкины сестры меня не оценили, и не ищу причины в себе. Мне просто все равно, почему так случилось. Это теперь не имеет значения. Это больше надо мной не властно. Ну, чего молчишь? «Из-за денег?» Тоня пережевывает очередной кусочек мяса по-французски и нервно на меня поглядывает. «Да ладно, ладно, найдем мы деньги. Но у чего молчишь? Ведь правда, с финансированием плохо дело. Но я найду, не дуйся». «А я и не дуюсь. Я улыбаюсь. Молчание — золото». Не найдя в моем лице достойного собеседника, Тоня поспешно ретировалась. Я же приняла душ и еще сама, не зная зачем, растелила в спальне сложенную в несколько раз махровую простынь. Улыбнулась, вспомнив о том, как старательно Тоня делала вид, что не замечает расплывшегося на моей щеке синяка, и медленно опустилась на пол. То, что Степан далеко, никак не мешало мне предаться медитации самостоятельно. Я чувствую, что мне нужно, и не вижу причин, почему бы не сделать этого. Я стала удивительно чутко ощущать себя. После довольно успешной медитации я уснула младенческим сном. Утром привлекла к приготовлению завтрака упирающегося демку и поговорила по телефону с Данилом. Он обещал нанести нам визит вместе со своей избранницей сразу, как только все наладится. Думаю, он имел в виду время, когда с моего лица сойдут следы отцовской несдержанности. Неудобно было сыну демонстрировать невесте-мать жертву домашнего насилия, хотя мы уже были знакомы. Я замерла с трубкой, приложенной к уху, вдруг с удивлением осознав, что для меня больше не являются тайны мотивы чужих поступков. Я вижу их. Невероятно. «Мам, ты уснула?» «Нет-нет, Данил, конечно, приходите. Может быть, в пятницу я приготовлю что-нибудь вкусненькое». Сын ответил мне что-то невнятное, и в скором времени наш разговор сошел на нет. «Я весь воняю», — насупился Дема, принюхиваясь к себе и одновременно с этим переворачивая уже успевшие подгореть оладьи. «Мой сын делает успехи», — смеюсь. «Ничего, примешь душ и включи уже вытяжку на полную мощность. А ты куда?» «На массаж?» а после работы, которую тоже никто не отменял. Можешь, кстати, прийти помочь, если, конечно, хочешь подзаработать. «Я просто так приду», — бурчит сынок. «Ну, золото мое ясное. Бука, но ведь хороший». Быстро собираюсь и мчусь в спорткомплекс. Девочки-администраторы озабоченно хмурятся, о чем-то докладывая на брови Стелли. «Таня! О, Господи, как хорошо, что ты пришла!» — воскликнула она, делая пару шагов мне навстречу. Мое сердце тревожно сжалось. «Что-то случилось?» — хрипло спросила я, опуская на пол рюкзак, который вдруг стал неподъемным. «Когда ты последний раз видела Степу?» «Вчера около трех», — сглатываю я застрявший в горле ком. Но спазм, сковавший горло, свел все старания на нет. Я едва могла говорить. «А что, что-то случилось?» «Он не пришел на работу и не позвонил. И дома его тоже нет».